Глава сорок восьмая. Весь следующий день Кити думала о монастыре. А еще через день, рано утром, вскоре после ухода Олтера, взяв с собой служанку, чтобы послать за полонкинами, переправилась через реку. Солнце только что взошло, и китайцы, заполнившие паром, Крестьяне в синих ситцевых рубахах и почтенные горожане в чёрном наводили на мысль о душах умерших, которых перевозят через реку в царство теней. Оступив на берег, они ещё постояли на пристани, словно не зная, куда двинуться, и лишь потом по двое, по трое стали медленно подниматься в гору. Улицы в этот час были безлюдны, так что город более чем когда-либо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 Не верилось, что природа — эта небесная лазурь, ясная, как сердце ребёнка, так равнодушно взирает на то, что люди корчатся в муках и умирают во власти страха. Когда Паланкин опустили у дверей монастыря, нищий, лежавший на земле, поднялся и протянул руку за подаянием. На нём были выцветшие бесформенные лохмотья, словно подобранные на свалке. В прорехах проглядывала кожа,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 «Это мне надо просить у вас прощения из-за беспокойства. Я, кажется, пришла в неподходящее время». Настоятельница с ласковой улыбкой предложила ей стул. Но Китти заметила, что глаза у неё заплаканные. Китти изумилась. У неё осталось впечатление, что к земным горестям эта женщина относится спокойно. «У вас, наверное, что-нибудь случилось?» промолвила она смущенно.